Поэтому начавшаяся вскоре шушука неподчиненных о том, что место Владыки займет крысолов, ее здорово раздражало. Слухи были не лишены основания. Две недели назад Дакс вызвал к себе крысолова и беседовал с ним почти три часа. Редко когда Владыка уделял кому-нибудь столько времени. Крысолова Яна знала уже не первый год. Отношения у них были весьма натянутыми. В свое время крысолов пытался преударить за ней. Однажды в Сочи даже забрался ночью через балкон в ее апартаменты. Не иначе хотел вспомнить молодость. Предложение Яны выйти вон его только раззадорило. Несколько пощечин тоже не смогли огладить его пыл. Закончилось все тем, что Яна разбила голову наместника телефон и вызвала охрану отеля. С тех пор их отношения были подчеркнуты формальными, однако не раз еще Яна улавливала в глазах крысолова нездоровый блеск. Теперь, став владыкой, он обязательно припомнит ей все обиды, в этом Яна не сомневалась. Тем не менее, Она все еще отказывалась верить в подобное назначение. Ведь речь шла об интересах дела. Неужели этот туповатый солдафон сможет реально управлять делами? Да он развалит все, что создавалось таким трудом. Увы, слухи подтверждались. Наведя справки через свои каналы, Яна узнала, что Красолов уже подыскал себе заместителя. И в настоящий момент пакует вещи. Хуже всего было даже не то, что Дакс приняла решение назначить вместо себя Красолова. а то, что он при этом не посоветовался с нею. Фактически она узнала о принятом решении последней. Разве это не оскорбление? Впору пожалеть, что недавнее достойное покушение на Дакса окончилось неудачей. В ее душе медленно нарастала обида. Яна пыталась удержаться, но это было выше ее сил. Сидя в своем роскошном кабинете, Яна улыбалась, смотрела в окно и думала о том, что хакер бы с ней так никогда не поступили. Она действительно все потеряла. Потеряла друзей, потеряла азарт, веселье, жившие некогда в ее душе. И что приобрела взамен? Эту дорогую, роскошную клетку с бассейном и теннисным кортом. Власть, возможность распоряжаться людьми. Что толку от всего этого, когда в душе погас свет? Вскоре стала известна дата приезда Крысолова. Его ждали 28 сентября. Откладывать разговор с Даксом больше не имело смысла. Разговор получился тяжелым. У Яны все еще жила маленькая надежда, что Дакс назначил крысолова только потому, что ее решил взять с собою. Ведь не дурочка же она, может и там ему пригодится. Однако эта надежда пропала с первых же минуты разговора. Дакс был необычайно груб с нею. В какой-то момент он вообще вспылил и начал обвинять Яну в том, что едва не погиб из-за нее. Что именно она виновата в том, что хакеры до сих пор не уничтожены. Что ее интеллектуальные штучки ему уже поперек горла. что ничего из того, что она обещала ему, так до сих пор и не сделано. В конце Дакс велел ей убираться, сказав, что отдаст Кристалову все распоряжения насчет ее дальнейшей судьбы и что она должна молить Бога о том, что ее не отправили в какую-нибудь глухомань. Из кабинета Дакса Яна вышла оплеванной, такого унижения она еще никогда не испытывала. Несколько стоявших за дверью посетителей наверняка все слышали. Яна уловил за спиной чей-то ехидный смешок. Теперь отношение к ней наверняка резко изменится. Хуже всего было то, что я не приходилось мириться со случившимся. У нее просто не оставалось выхода. И тот же Дакс это прекрасно понимал. Пока она была нужна ему, он старался поддерживать с ней хорошие отношения. Теперь же высказал все, что о ней думал. При Даксе она была его правой рукой. С Красоловым все наверняка будет иначе. В лучшем случае, Яна грустно усмехнулась, ее действительно сошлют в Молдавию или Грузию. а то и подущет место похуже. Увы, приходилось терпеть и верить в то, что однажды она все же сможет отомстить этому негодяю. До приезда Крысолова оставалось две недели. По распоряжению Дакса Яну отстранили отдел, поэтому очередной вызов к владыке она восприняла с грустью, наверняка опять приготовил для нее какую-нибудь гадость. Кабинет владыки встретил ее тишиной и полумраком. Тяжелые шторы были опущены, свет погашен. «Зайди», велел Дакс. Яна аккуратно прикрыла за собой дверь. «Сядь». Голос Дакса слегка дрожал. Яна послушно вошла и села в кресло напротив владыки. «Я хочу поговорить с тобою. Голос Дакса снова дрогнул. «Можешь сказать, что со мной происходит». Дакс протянул руку и включил настольную лампу. Яна взглянула на владыку и вздрогнула. Лицо Дакса покрывали морщины. Кожа стала дряблой и сухой. За те пять дней, что Яна его не видела, он постарел лет на двадцать. О, Боже! невольно выдохнула Яна, со страхом глядя на Дакса. Спасибо на добром слове, мрачно отозвался Дакс. Повторяю. Ты можешь сказать, что со мной происходит? Вы стареете. Я тебя не об этом спрашиваю, вспылил Дакс. Впрочем, он тут же взял себя в руки. Это какое-нибудь колдовство? Ты когда-нибудь слышал о таком?